Я очень все-таки расстроена. — А, конечно, я понимаю. А не пригласит ли их приехать сюда, в Париж? — Предел самопожертвования, — прокомментировала Муся. — Корректность этого человека доведет меня до преступления. Однако, несмотря на свою беспричинную злость, она почувствовала, что ценит его предложение. Он очень милый, очень... Но мне с ним скучно. Когда дети пойдут, все изменится. Говорят, жизнь становится совершенно другой. Да, иметь от него детей. Будут красивые. Но дети — это значит сейчас вычеркнуть чуть не год из жизни, изуродовать себя, аптека, грязь, потом мучения. Нет, не теперь. Я думаю, было бы прекрасно, если бы они сюда приехали. — Нет, не теперь, — сказала мусь Какой же смысл? Это утомило бы папу. А в Берлине превосходные врачи, — поспешно добавила она, забыв, что он только что сказал то же самое. Клервиль взглянул на нее, затем встал и потянулся. Он по-своему объяснил себе ее раздражение. По наблюдениям Клервилля, Муся всегда была раздражительна, когда он устраивал два-три дня передышки. Это слово было принято в том языке, на котором они говорили по ночам, и который нравился им обоим по-французски. «Да», — произнес он, улыбаясь, — «Муся тоже улыбнулась» программа принята. До скорого, моя дорогая, сказал Клервиль и с той же легкой улыбкой вышел в ванную. Глава 7. Доктор, под наблюдением которого находился мистер Блэквуд, рекомендовал ему совершенно безвредное снотворное средство. Однако мистер Блэквуд снотворных средств избегал. Он говорил, что не любит и боится этих крошечных сереньких кружков каким-то неприятным способом, отнимающих главную гордость человека, волю и сознание. Врач только снисходительно улыбался, слушая странные соображения своего пациента. Доктор был адмирал американского флота. Почему-то это было приятно мистеру блэквуду как бы придавая несерьезный характер лечению. По его взглядам, смерть была началом новой жизни, к которой надлежало себя готовить здесь, на земле. Мистер Блэквуд это и делал уже лет десять. При таких взглядах, пожалуй, лечиться от болезни не приходилось. Правда, и в тех книгах, которые читал мистер блэквуд и по собственным его мыслям, здесь противоречия не было. Земная жизнь все-таки оставалась величайшим благом, сокращать ее было не только бесполезно, но и грешно. Но, тем не менее, мистер блэквуд к врачам относился иронически. Он и приглашал адмирала больше для того, чтобы не лишать его заработка. Не было ничего худого в том, что этот старый военный врач, не понимавший жизни, но почтенный человек, вдобавок очень небогатый, тоже хотел на нем поживиться, как и все другие люди. В третьем часу ночи, тщетно испробовав последнее средство, стократное ровное повторение слов «я должен заснуть и засну», мистер Блэквуд все же решил принять снотворное. Ворочаться дольше в постели было нестерпимо. Он снова в пятый или шестой раз зажег лампу над постелью, дрожащей рукой разыскал стеклянную трубочку и, морщась, проглотил, не запивая водой, крошечный горьковатый белый кружок. Затем все произошло как всегда. Потушив свет... Он еще с полчаса ворочался с боку на бок, думая, что лекарство никакого действия не производит, и заснул именно тогда, когда ему казалось, что заснуть больше не удастся. Проснулся он в восьмом часу с тяжелой головой, с неприятным вкусом во рту, с чувством неопределенной тоски и беспокойства. Однако мистер Блэквуд постарался преодолеть все это. Жизнь прекрасна, жаловаться — величайший грех. Неприятный вкус во рту проходил от ароматического эликсира.